Глава 18. Виола. Не успел еще раздаться звон будильника, как я уже проснулась. Хотелось поскорее увидеть отчеты дознавателей. А вот Хью, похоже, провел веселую ночку, и теперь его ждала расплата. Он явно не выспался, возмущая, что нужно тащиться на учебу. Моросил мелкий дождь, и, честно говоря, на улицу выходить не хотелось. Над городом нависли такие низкие тучи, что они частично скрыли башни Академии. Все вокруг потемнело. Фасады, деревья, даже лужи стали какими-то угрюмами. Тротуар блестел мокрым зеркалом. Не успели мы пройти и полквартала, как я почувствовала, что чулки намокли. Посмотрела. Ну точно. Все покрыты грязными брызгами. Жовный крот. Мне еще целый день в них ходить. В такую погоду нормальные люди сидят дома. завернутые в плед, с чашкой чая и печеньем. Они уж точно не шлёпают по лужам с утра пораньше. Ладно, здесь есть и светлая сторона. У меня хорошие новости. Я взяла Хью под руку и, прикрикивая уличный шум, рассказала, что у нас появился доступ к следственным документам. Заодно я оттащила его подальше от края тротуара, чтобы какой-нибудь Кэп не окатил нас мутной водой из луж, собравшихся по бокам дороги. Чего это профессор Норд так расщедрился? с подозрением спросил Хью. Ну, я пожала плечами. Он решил, что в моей теории есть что-то путное. Стоит проверить. Тем более ты ведь бывал в этой гостинице. Может, кого-то и знаешь. Остальное расскажу потом. Про Морг точно. А вот про нас с господином прокурором не уверена. Хью сразу оживился. На ступенях Академии он скинул мокрый капюшон, и я заметил на его лице широкую улыбку. Интересно, что обрадовало его больше — перспектива увлекательного расследования или возможность проводить время рядом с кабинетом ректора, куда частенько заглядывала его жена. По расписанию первыми занятиями шли совмещенные основы лекарского дела. Этот обязательный для дознавателей курс давал базовые знания в области магической медицины и учил оказывать первую помощь. Полезная штука, особенно когда работа постоянно связана с риском для жизни и здоровья. Профессор Дитрих вел лекцию размеренно и увлекательно, умело разбавляя теорию случаями из практики. Но, несмотря на это, я то и дело отвлекалась, мои мысли были далеко и крутились только вокруг моего незнакомца. Внезапный громкий смех выдернул меня из размышлений. Я успела услышать лишь окончание рассказа. «А когда я уже подумал, что бедняжке не помочь и пора прекратить делать искусственное дыхание, она взяла и начала меня целовать». Смех перерос в хохот, кое-кто даже похрюкивал с задних рядов. Отсмеявшись, староста кокетливо спросила, «Как порядочный джентльмен, вы наверняка женились на ней?» «Увы, дорогая моя, лекарям частенько приходится закрывать глаза на правила приличия, чтобы спасти своих пациентов». Он развел руками, грустно улыбнувшись. Но в любом случае этого бы не случилось. Для меня не существует ни одной девушки, кроме моей жены. Женская часть аудитории восторженно ахнула. Смешная, но странноватая история. Мало кто после развода говорит: Для меня не существует других девушек, кроме моей жены. Бывший. Любой разведенный мужчина использовал бы прошедшее время, не упуская случая пофлиртовать со студентками растаявшими от его романтического признания. Похоже, у кого-то все еще остались чувства к прежней супруге. Мне просто необходимо было это обсудить, отчего я прошептала их на Вообще-то он разведен. Однажды я видела его бывшую жену. Очень даже интересная девушка. «Женат? Девушка? Ты о нем?» Брат выразительно посмотрел на профессора, прикрыв рот тетрадью, и понизил голос до едва слышного шепота. «Он же старик!» «Ну, не прям уж старик. Джо сказал, что он младше ректора. И я на днях встретил Дитриха у поверенного в офисе. Думал, завещание пишет. Жовный крот, а он разводился!» Остановиться на этой мысли подробнее я не успела, потому как профессор начал рассказывать новую тему. «Можно?» Мы с Хью стояли на пороге кабинета профессора Норта. После лекарского дела мы послушали еще пару лекций, Сбегали домой на обед, а затем вернулись в академию. Нас ждали материалы расследований убийств Илли и хозяина гостиницы, отчего меня буквально потрясывало от нетерпения и азарта. Сможем ли мы найти то, что упустили дознаватели? «Войдите», — послышался голос профессора. «Про себя я больше не называла его моим незнакомцем. По крайней мере, старалась так не делать». Изо всех сил я гнала мысли о нем прочь, потому как не желала бы чьей-то ошибкой. Хью распахнул дверь, приглашая меня войти. Я сразу заметила существенную перестановку. Ровно в центре теперь стояли круглый стол и три одинаковых кресла. От сервировочного столика тянулся запах свежих булочек. Крышка кофейника нервно подпрыгивала. Явно заклинание пополнения совместно с чарами поддержания температуры. Поздоровавшись, мы топтались у кресел, никак не решаясь сесть. Взгляд Кью сразу же зацепился за блюдо с печеньем. «Добрый день, пожалуйста, располагайтесь». Профессор сдержанно кивнул. «Мисс Барнс, мне нужно наложить заклятие неразглашения». Теперь я могла наблюдать за процессом наложения печати со стороны, что было, безусловно, несравнимо приятнее. Хотя все равно опасно. Воздух наэлектризовался настолько, что вокруг то и дело вспыхивали миниатюрные искры и молнии. Я отошла подальше. Зрение у меня хорошее, а удары током я не люблю. Голова Хью дернулась. Видимо, именно в этот момент его губы окутала невидимая смола. От воспоминаний о лопающихся пузырьках кипящей жижи мой желудок сделал кульбит. Как только Дэниел отпустил руку Хью, брата, к слову, никто даже не пытался поддержать. На столе появились стопки блеклых сине-серых папок с эмблемой департамента дознания, книги учета из гостиницы и еще какие-то бумаги. Вы можете приступать к изучению материалов по убийству в кофейне. Ограничений по времени нет. По академии перемещаться разрешается только в сторону выхода, иначе запустите сигнальные чары. Приятного вечера. Есть, профессор. Отсулетовал Хьюга после того, как Дэниел шагнул в портал, и тот за ним закрылся. чура ты моё!» Я навалилась всем телом на папке с отчетами дознавателей, накрыв их руками. Слишком давно я знаю брата и по-другому материалы мне не отвоевать. Брат так закатил глаза, что клянусь без лика, наверняка смог рассмотреть свой затылок изнутри. Отчет он все-таки уступил и с тяжелым вздохом потянулся к учетным книгам. Мы погрузились в работу. Хью со скучающим видом листал книги, настолько толстые, что удержать их в руках было просто невозможно. А я вчитывалась в документы, делая пометки в записной книжке. В отчете по заклинаниям нашлось кое-что интересное — чары переноса. В кофейне колдовали, но почти все волшебство было объяснимо. Студенты из академии копировали конспекты, Мелкие воришки отводили глаза ненужным свидетелям, парни и девушки накладывали заклинания неотразимости в попытках привлечь друг друга. Кулинарное волшебство делало выпечку Илли пышной и аппетитной. Чары переноса никак в эту картину не вписывались. Зато подтверждали мою теорию о связи двух убийств. Пора сделать перерыв. Я подошла к сервировочному столику, который притягивал нас кью как магнитом, и взяла песочное пирожное со взбитыми сливками и малиной. Откусила верхушку и осмотрелась, продолжая жевать. Вроде обычный рабочий кабинет, дверь, широкое эркерное окно, камин, книжные полки по всей площади стен и письменный стол. На первый взгляд, ничего намекающего на личность хозяина. Но, если хорошенько присмотреться, то в деталях хозяйские черты все-таки проступали. Книжные полки были забиты томами темного права, истории королевства Эллар и сыскного дела, чередуя с бледно-синими отчетами дознавателей, а перед ними через одинаковые интервалы выстроились улики-сувениры, треснувшие очки, гранитный обломок, ювелирный молоточек и еще пара предметов непонятного назначения. Не удержавшись, я измерила расстояние между ними линейкой, которую позаимствовала со стола профессора. Везде ровно 10 дюймов. Порывисто поменяла местами молоточек и очки. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем господин прокурор заметит недочет в своем идеальном порядке? Точно по центру одной из полок стоял дагеротип серебряной рамки. На черно-белом изображении трое, женщина с двумя детьми. Свет ее платья был настолько насыщенно темным, что было очевидно, она носила траур. Я пригляделась к детям. Один был постарше, другой помладше. Братьев норт, невозможно было не узнать. Те же плотно сжатые губы на серьезном лице Дэниела, и та же мальчишеская ухмылка у его брата. Я вернулась к отчетам, но ничего важнее, чем чара переноса, так и не нашла. Может, в учетных книгах есть что-нибудь? Я уже потянулась к первому тому, когда в дверь кабинета постучали. Первая мысль — вернулся господин прокурор. Хотя зачем стучаться в собственный кабинет? Дверь распахнулась, и на пороге стояла Джо. Брат сначала бросил на дверь мимолетный взгляд, но, осознав, кто пришел, резко подскочил, едва не опрокинув чашку с недопитым кофе. В последний момент поймал ее и отставил подальше, затем, стараясь сохранить достоинство, Принял мужественную, по его мнению, позу, закинул одну ногу на другую, а руку положил на спинку кресла. югах юга ты или это?» Джо, впрочем, не обратила внимания на это представление. «Привет. А чего это вы здесь делаете?» «Не ожидала, что это вы. Думала, что Дэн засиделся». Выглядела она немного смущенной, стараясь смотреть только на меня. «Вы не знаете, он еще в академии?» «Джо, привет!» — радушно поздоровалась я с подругой, отложив учетную книгу, которую так и не успела открыть. «Нет, не знаем, но профессор дал нам инструкцию, как покинуть академию, не запустив сигнальные чары. Так что, скорее всего, возвращаться он не собирался». «Жалко», — вздохнула она. «Попробую тогда поискать его в здании юстиции». «Он тебе срочно нужен? Посиди с нами. Мы уже давно работаем, и нам жизненно необходим перерыв». «Кофе? Булочку?» Джо колебалась, но затем решительно шагнула в кабинет, сняла пальто и бросила его на одно из пустующих гостевых кресел. «Пожалуй, у меня есть полчасика». Она уселась на подлокотник одного из кресел. Урывком взглянула на Хью, а потом спросила застенчивой улыбкой. «Чем вы тут занимаетесь? Невиданное тело кузен допустил вас в святая святых». Назовем это факультативным занятием. Я попыталась открыть кофейник, чтобы проверить, не пуст ли он. Крышка не поддавалась. Значит, точно какие-то хитрые чары пополнения. Я оставила крышку в покое, взяла три чашки и начала разливать кофе. Всем хватило. Тебе с молоком? Извини, подробностей про учебу не будет. Она с заклятие конфиденциальности. Только с разрешения профессора Норта звезды погаснут прежде чем мой кузен разрешит раскрыть конфиденциальную информацию фыркнула джо с молоком пожалуйста что разрешит кузина донесся со стороны двери голос господина прокурора в этот момент я все еще продолжала разливать напиток и руки дрогнули немного кофе пролилось мимо чашки я оглянулась он стоял в дверном проеме держа какую то папку без привычного блейзера только в рубашке с закатанными до локтей рукавами. На указательном пальце поблескивал неизменный перстень. Руки. Безликая, ну какие у него были руки! Один только их вид мог заставить меня потерять сознание. Длинные пальцы, темные вены, переплетающие предплечья. Разрешил рассказать, чем таким секретным Виола ее e. здесь занимается. Необычная практика — пускать в свой кабинет студентов. Если мне не изменяет память, последний раз так поступал только Рольф. Джо лукаво посмотрела на господина прокурора. Со мной. Эта практика вполне приемлема, если студенты работают с конфиденциальной информацией. Рольф преподает чернокнижие, уверен, что некоторые книги он никогда не выносит из кабинета. Именно так он и говорил. Джозефина, я не могу позволить столь опасным фолиантам находиться вне моего кабинета. Что было дальше, ты знаешь, ты же присутствовал на нашей свадьбе. Джо рассмеялась, но Дэниел на ее подколку никак не отреагировал. Или, по крайней мере, не показал этого. Никогда бы не подумала, что ректор с Джо сошлись таким необычным образом. Хотя долгие вечера вдвоем в романтичном полумраке кабинета вполне могут поспособствовать сближению. Жаль, что мой незнакомец уже поставил точку в наших так и не начавшихся отношениях. Кто знает, куда могли привести наши практические занятия. От этих мыслей сердце болезненно заныло. Я передала Джо чашку. На блюдечко ей предусмотрительно положила пару медовых печений. «Кофе?» — спросила я Дэниела, мимолетно улыбнувшись и позволив себе посмотреть на него. «Да, пожалуй. Но, Виола, вы вовсе не обязаны». Он шагнул в мою сторону, но близко подходить не стал. Резко поменял направление и прошел к своему столу, бросил на него папку и присел на край, скрестив руки на груди. «Мне не трудно», — сказала я, наливая напиток в чашку, из которой он пил чаще всего. Не то чтобы я специально это запомнила, как-то само собой вышло. Крышка сахарницы звякнула, когда я подняла ее за круглую шишечку на вершине. Серебряной ложкой зачерпнула сахар и высыпала в чашку. Три ложки. И еще одно, на счастье. Дэниел любит настолько сладкий кофе, что переборщить просто невозможно. Осторожно, стараясь не расплескать горячий напиток, я подошла к профессору и протянула чашку. Он замешкался, но все-таки принял ее. Одной рукой поддержал блюдце, а другой взялся за ручку. На мгновение наши пальцы соприкоснулись. Я предпочла сделать вид, что ничего не заметила, хотя электричество сразу наполнило кровь. Я вернулась на свое место, ощущая на себе его взгляд. «Как ваши успехи? Нашли что-нибудь?» — спросил Дэниел, разглядывая чашку, будто видел ее впервые в жизни. Неужели я ошиблась? Но вскоре уголки его губ тронула улыбка, и я расслабилась, едва заметно усмехнувшись в ответ. «Пока сложно сказать», — проговорил Хью по-мальчишески взъерошив волосы. «Виола прочитала отчеты дознавателей, а я осилил только одну учетную книгу». Боюсь, что нам нужно еще время. Разумеется, никто и не ожидал, что вы за вечер успеете ознакомиться со всеми документами. Когда нам можно будет прийти снова? Завтра, в то же время. Спасибо, профессор. Мы тогда пойдем, наверное. Словно в подтверждении своих намерений, Хью зевнул так заразительно, что мы с Джо повторили за ним. Профессор Норд стоически подавил зевок и сделал глоток кофе. Мы закинули свои вещи в сумки, и, прежде чем покинуть кабинет, попрощались. Дэниел. Дверь захлопнулась, и я перевел взгляд на Джо. Широко улыбаясь, она соскользнула с подлокотников в и спросила. «Когда ты перестанешь делать вид, что Виола тебе безразлична?» «Никогда». Я, с сожалением поставил пустую чашку на стол. Кофе у Виолы получился идеальным. «Дэниел, ты невыносим. Ты сам-то понимаешь, насколько твое отношение к мисс Барнс отличается от обычного? Спросил Джо с любопытством и откусила от медового месяца, что лежал на блюдце рядом. Она способная. Может стать достойным дознавателем, если захочет, конечно. «Богиня, ты бы себя слышал. Джо, ну а что еще я могу сказать? Где-то в глубине закипало глухое раздражение. Что я могу ей ответить? что влюбился как мальчишка, но я не Рольф и жениться на ученице не могу. Благие намерения кузина разрывали мне сердце. Да, она мне нравится. довольно Для начала. Безликая, как я устал. Почему всем есть дело до моей личной жизни? Я опустился в рабочее кресло и положил перед собой папку с копией личного дела Кюринга, но при Джо открывать его не стал. У нее зрение, как у хищной птицы. Она из соседнего кабинета разглядит, какие бумаги находятся внутри. Тем временем она решила пересесть поближе. Поскольку гостевые кресла были расставлены вокруг круглого стола, она взяла стол, стоящую у стены. На нем лежал кусок ткани, который она подняла и принялась внимательно осматривать. Мгновение, и в руках у Джо оказалась юбка Виолы. «Жеванный крот совсем забыл о ней!» Еще я очень хочу услышать, что здесь делает эта юбка. Кажется, она принадлежит мисс Барнс. Духлый гоблин, выругался я на выдохе, закрыл глаза и сжал переносицу. Джо, я не буду оправдываться. Юбку она сама оставила, это была ее инициатива. Вопрос закрыт. О, кузен, в том, что это была ее инициатива, я не сомневаюсь. Только слепой не заметит, как вас тянет друг к другу. А Виола, она посмелее. Вопрос лишь в том, как она потом ушла без нее. Впрочем, порталы тебе всегда легко давались. Джо, хватит. Я не это имел в виду. Мисс Барнс сама сняла эту юбку и забыла ее забрать. Это все. Ты уже целовал ее? Перебила она, жадно вглядываясь в мое лицо. Мне кажется, что это тебя не касается. Ага, значит, целовал. Я этого не говорил. Похоже, Джо ошиблась с выбором специальности. Не знаю, как у нее обстоят дела с чтением проклятых фолиантов, но вот допрос она ведет, Ну, удивление, эффективно. Моргану пригодились бы такие специалисты. Джо, довольная как кошка, которой досталась целая миска сметаны, накручивала локон на палец, рассуждая вслух. «Милый кузен, я слишком хорошо тебя знаю. При малейшей возможности ты отрицаешь любое обвинение» но никогда не врешь. И что-то я не слышу твоего «нет». Она хитро посмотрела на меня. Следовательно, вы целовались. Как все прошло. Ты никогда не думала получить специальность дознавателя? У тебя есть все шансы. Зарождающиеся чувства так прекрасны, мечтательно проговорила Джо. Но я хочу предупредить тебя. Обидишь ее и будешь иметь дело со мной и Рольфом. «Не обижу». «Значит, все серьезно? продолжала расспрашивать она. Мое терпение подошло к концу. «Дохлый Гублин, ты слышишь, что я говорю? Между нами ничего нет и не будет. Ни серьёзного, ни несерьёзного. Как профессор, я отношусь к ней с уважением. Если понадобится, я сделаю все, чтобы защитить ее. Это все. «Точно не интрижка», — подытожила довольная Джо и вскочила со своего места. Я не успел понять, что она задумала, как она подбежала ко мне и сжала в крепких объятиях. «Я так рада, что ты наконец-то влюбился!» «Джо!»